Правда, делаю я это скорее ради себя, чем для тебя. То, что ты прочтешь, иногда будет ошеломляющим и, вне всяких сомнений, при исполненном печали. Поэтому, если не хочешь печали, не читай это сейчас. И поэтому я пишу тебе email вместо того, чтобы рассказать это по ICQ. Основная причина, чтобы ты могла выбрать момент, когда решишь это прочитать. Не читай, если тебе плохо. Тебе станет еще хуже. Прочти, когда ты будешь в серьезном настроении и склонная к рефлексии, и не плачь. Все было оплакано уже столько раз. Представляешь, я даже понятия не имею, как могут выглядеть твои глаза, когда в них стоят слезы. В принципе, в моей жизни до сих пор имело значение только одна единственная женщина. Ее звали Наталья. Встретила она меня случайно и тоже в январе, в точности, как ты меня. В тот день очередь к окошку с супом в политехнической столовке была исключительно длинной. Я сидел рядом с окошком как раз напротив тазиков с ложками и хлебом к супу. Девушка с черными волосами, повязанными шелковым платком, и в обтягивающей коричневой юбке в цветочек стояла в очереди вместе с элегантной пожилой женщиной. Они не разговаривали, но было видно, что они вместе. Девушка получила тарелку супа. Она уже подходила к тазику с ложками, и тут кто-то нечаянно толкнул ее. Я ощутил горячую жидкость на руках и на лице. От боли я вскочил со стула. Она поставила тарелку на мой стол. Мы стояли лицом к лицу. Я уже собирался сказать какую-нибудь грубость, но глянул на нее. Она испуганно смотрела на меня. Должно быть, выглядел я плачевно, с остатками супа на волосах, лице, рубашке. Она молитвенно сложила руки и смотрела на меня с таким испугом в глазах. Она прикусила губу, и глаза у нее были полны слез. Она смотрела на меня и ничего не говорила. В какой-то момент она издала непонятный, странный звук. Повернулась и побежала. Мне стало не по себе». Не убегайте, ничего страшного не произошло. Вы меня не ошпарили, правда, ничего не произошло. Пожилая дама из очереди побежала следом за ней. Так я впервые столкнулся с Натальей. С того дня мне страшно хотелось снова встретить ее. воспоминание о ее огромных зеленых глазах, полных слез и молитвенно сложенных руках не давала мне покоя. Я приходил в столовку, садился на то же самое место напротив окошка. Если было занято, я дожидался, когда оно освободится, и высматривал ее. Я приходил в разное время, но ее не было. Ее не было больше месяца. Как-то в воскресенье я ехал в трамвае в библиотеку. Набит он был битком. Люди как раз возвращались из костелов. Я стоял лицом к окну, и на одном из поворотов почувствовал, как кто-то давит на меня и прижимает к стеклу. Я обернулся. Выбора у нее не было. Она стояла всем телом, прижатая ко мне. Была она чуть ниже меня. Ее глаза пристально всматривались в мои. Я чувствовал ее волосы у себя на лице. Удивленный я выдавил из себя. Это вы. Она закрыла глаза. Ничего не говорила. Мы ехали притиснутые друг к другу. Мне хотелось, чтобы это кончилось, как можно скорее. У меня была эрекция, и она, несомненно, чувствовала ее. Я вышел не у библиотеки, а на той же остановке, что и она. Прячась, я пошел за ними, потому что она опять была с той элегантной женщиной. Они свернули на улицу рядом с остановкой. Я запомнил, в какой они вошли дом. Я потом часто приходил к нему, высматривал ее. Через несколько недель я уже знал, в котором часу она выходит... Когда возвращается, какой у нее зонтик, какие туфли, как она ходит, в каком окне чаще всего появляется, в какие садится трамваи. Всюду она ходила в обществе той элегантной женщины. Она была красива. Слегка вздернутый носик, вишневые губы, зеленые глаза, волосы, либо зачесанные коком, либо распущенные. Всегда в юбке до земли, в темных блузках, либо свитерках, иногда с подком на шее, в ушах маленькие сережки, большая грудь. Я страшно любил смотреть на ее ягодиц, когда она шла на высоких каблуках.